Глава 8. Почему талантливых женщин и меньшинства до сих пор недооценивают? У Клементин Джакоби очень необычная биография. Она окончила Стэнфорд в 2015 году и после этого заявила: "Я покинула Стэнфорд, считая, что стану профессиональной цирковой артисткой". И в самом деле, она работала цирковой артисткой. в Мексике и Бразилии, специализируясь на воздушном кольце. Первый год после университета она преподавала акробатику, причём не желающим поступить в цирк дю Солей, а в рамках бразильской программы перевоспитания бандитов, чтобы отговорить их от преступной жизни. Этот опыт подарил ей глубокое понимание проблем преступности и безокония, а ещё она узнала, что реабилитация на самом деле возможна. После этого она поступила в Google продакт менеджером и трудилась там четыре года, работая над Google Maps и Android. Это дало ей опыт организатора, помогло познакомиться с разными техническими специалистами и многому у них научиться. Но в 2018 году Джакоби почувствовала, что просто обязана сделать что-нибудь, чтобы мир стал лучше. У нее появилась идея «Росси-девиз», некоммерческой организации, которая находится среди заключённых, тех, кто пригоден для досрочного освобождения и не представляет дальнейшей опасности для общества. Организация стала частью более широкого движения за применение анализа больших данных в системе уголовного правосудия США. Она обратилась в программу Тайлера и Merchant Ventures, попросив достаточно денег чтобы уволиться с работы и открыть некоммерческую организацию. Тайллеру понравилось её предложение, и через несколько дней он отправил ей внушительную сумму, не задавая лишних вопросов. Клементин действительно уволилась и притворила в жизнь свой план. По-настоящему работать Redevis начала во время пандемии, когда штаты приняли решение освободить многих заключённых чтобы ограничить число случаев COVID-19 в местах отбывания наказания. Многие штаты обращались к Клементин и Росси Девиз за консультациями по вопросу, кого можно безопасно освободить. В результате было выпущено несколько десятков тысяч заключенных, что спасло много жизней. Например, Северная Дакота за месяц освободила 25% заключенных, действует тщательно и упорядоченно. Росси Девиз сейчас превратилась в очень успешную некоммерческую организацию и привлекла миллионы долларов дополнительного финансирования. Во время видеособеседования с Клементин Тайлера впечатлили несколько моментов. Во-первых, она планировала создать Росси Девиз только вместе с очень талантливыми коллегами, а не набирая сотрудников на бюрократические должности, типичные для некоммерческих организаций. Она обратилась не к профессиональным бюрократам, а к друзьям в технологическом мире. Во-вторых, она была твёрдо настроена сделать что-нибудь странное. Сейчас, когда удалось добиться заметных успехов, это уже не кажется таким странным. Несмотря на значительную потерю зарплаты и неясные перспективы, можно сказать, будущей траектории работы у неё и не было. Она действительно верила в проект и готова была прыгнуть в пучину без парашюта. Обычно это хороший знак. В то же время, можно уверенно сказать, что первое собеседование Тайлера и Клементин прошло не совсем гладко. Разговор вышел вполне нормальным, но она не использовала стратегию обояния. Она говорила о фактах и только фактах, что вполне согласовывалось с её идеей Реси Девис. как компании по обработке данных, с которой будут консультироваться государственные служащие. Если она хотела притворить эту идею в жизнь, её питч, конечно, тоже должен был быть рациональным и основанным на данных, так и вышло. К счастью, у Тайлера были правильные ожидания от этого разговора. Клементин не показалась ему тёплой в поверхностном смысле слова, но он понял, что она делает всё возможное, в довольно ограниченных поведенческих рамках, которые дозволены женщинам в профессиональной обстановке. Мы подробнее обсудим эту проблему далее, но часто, когда женщина приходит на собеседование к мужчине, она получает меньше возможностей проявить себя уместными и впечатляющими способами. Многие интервьюеры не позволят ей быть слишком самоуверенной или, если уж на то пошло, слишком улыбчивой. Тайлер решил, что в рамках этих самоограничений она представляет себя и свой план как раз правильно. Сущность её предложения была очень тщательно проработана и сразу впечатляла. И он выдал ей грант. Это лишь один пример, но нам бы хотелось научить вас, как избавиться от более широкого набора предрассудков, связанных с полом и меньшинствами. Эта глава о том, Как справиться с вашей предвзятостью или хотя бы усмирить её. На улице вы можете быть настоящим борцом за социальную справедливость, но когда речь заходит о поиске талантов и рабочих местах, вы вполне возможно по-прежнему предвзяты. Естественно, рассмотреть каждый конкретный случай предрассудка невозможно. Как правильно проводить собеседование с жителями городских районов Мозамбика? так что мы сосредоточимся на более общих уроках. Можете использовать их в качестве своеобразного каркаса, на который надевается конкретная информация, полученная вами в конкретных обстоятельствах. Первая часть этой главы о предрассудках в адрес женщин, которых почти во всех обществах большинство. Затем мы обсудим, как быть более проницательными и менее предвзятыми Когда речь заходит о расисе, отметив бесспорно, что большая часть сказанного применимо в первую очередь для США, а не, допустим, для борьбы с предрассудками против китайцев в Юго-Восточной Азии. Однако наша цель обозначить некие общие идеи, а не подробно описать все существующие предрассудки. Поэтому мы надеемся, что наш анализ поможет вам справиться с предрассудками, как вашими, так и коллег. независимо от вашего культурного контекста. И ещё стоит сразу прямо сказать, что мы пишем эту главу как два белых парня. Мы понимаем, что в этих темах есть много такого, чего мы никогда не сможем узнать на собственном опыте, и от некоторых предрассудков, соответственно, мы не избавимся никогда. Кроме того, мы рассуждаем таким тоном, каким говорили бы с людьми занимающими относительно высокие должности и пытались научить их распознавать собственные предубеждения. Мы не считаем это предвзятым решением. Нам кажется, что такой подход сделает главу наиболее эффективной и влиятельной. Если вам, слушателю, нужно как-то изменить своё поведение, пожалуйста, сделайте это и не считайте, что мы как-то пытаемся исключить вас из дискуссии. Цель этой главы именно в том, чтобы создать условия для более широких обсуждений. Предрассудки по отношению к женщинам, как к ним относиться. К сожалению, споры о разнице между мужчинами и женщинами обычно непродуктивны и вызывают только раздражение. Слишком часто главный вопрос следующий: обусловлена ли она генетическими, врождёнными факторами, Или же это результат социализации, и, соответственно, её можно как-то изменить. Мы понимаем, что эти споры тоже важны, но умышленно отставляем их в сторону, как заезженные и отвлекающие от нашей основной цели. Вместо того, чтобы в очередной раз рассматривать дело Джеймса Домора, Домор, бывший сотрудник Google, написал внутренний меморандум о разнице между мужчинами и женщинами, Мы сосредоточимся на более практическом вопросе: как продвинуться в понимании самопрезентации женщин и в наиболее эффективном использовании их талантов на работе. А если вы руководитель или охотник за талантами, как вам нанимать женщин, улучшая обстановку на рабочем месте и смягчая по возможности ту несправедливость, что царит в обществе в целом? Идеи, изложенные в этой главе, связаны с собеседованиями, повышениями, общением с подчинёнными и с тем, как вы должны понимать роли на рабочем месте и среду, которую вы создаёте. Для всех, в том числе вас, будет лучше, если вы станете смотреть на ситуацию с эмансипационной точки зрения. Улучшения возможны, и вы сами можете им поспособствовать. Это актуально даже в том случае, если у вас крайне консервативные взгляды на врождённые различия полов. Вот почему даже самому консервативному гендерному теоретику среди нас стоит понять и более того, принять эмансипационную точку зрения. Даже если у мужчин и женщин есть систематические врождённые различия, многие конкретные женщины всё равно будут подвергаться несправедливой дискриминации. Внутри обоих полов существует значительное разнообразие, и из-за врождённых различий Вы можете проглядеть выдающихся исполнителей, не принадлежащих к предпочитаемой группе. Возьмём, например, теннис. У мужчин в среднем более мощные и быстрые подачи, почти наверняка по врождённым биологическим причинам. Из-за этого слишком легко пренебречь талантливыми теннисистками или забыть, что женские матчи бывают более интересными, более длинными, с многочисленными перехватами лидерства. а иногда и более популярными среди зрителей. В мире женского тенниса вы найдёте достаточно доказательств. Но в такой обстановке статистическая дискриминация может казаться оправданной, что помогает ей укорениться. С другой стороны, это поможет вам как предпринимателю или охотнику за талантами получить возможность внимательнее присмотреться к женскому теннису и, допустим, найти женщину которая обыграет большинство мужчин или такую, которая найдёт новаторский подход, не обнаруженный мужчинами. Когда речь заходит о вопросах пола, такие возможности бывают очень перспективными, именно потому, что большинство других охотников за талантами следуют стандартным принципам, даже если они в среднем и верны. И в самом деле, женскому теннису понадобилось много времени, чтобы добиться нынешней популярности и статуса. Или предположим, будто статистика действительно доказала, что женщины в среднем справляются с некой работой хуже, чем мужчины. Тем не менее, скорее всего, многие женщины всё равно выполняют эту работу лучше большинства мужчин, и вы получите конкурентное преимущество, если найдёте и наймёте их. Так что Даже если вы искренне считаете, что женщины хуже умеют делать что-либо, отмахиваться от всех талантливых женщин будет ошибкой. Иногда ваш поиск окажется старицей, поскольку другие компании слишком привязаны к своей статистической дискриминации. Таким образом, можно уверенно сказать, что мы способны сделать намного больше, чтобы улучшить перспективы женщин в обществе и на работе. И для этого даже не важно, что именно вы думаете по вопросу, чем обусловлены наблюдаемые различия между мужчиной и женщиной, биологией или социологией. Прежде чем продолжить, обсудим несколько моментов. Во-первых, мы станем говорить о женщинах, но будет несколько ремарок и о том, что делать с людьми из других культур. Определение культуры окажется предельно широким, и включит в себя, например, другие культуры вашей страны. Во-вторых, мы будем вести дискуссию нарочито бесстрастно и по большей части не сопровождать её примерами из жизни и морализаторством. Мы отлично знаем, сколько литературы посвящено женщинам на работе, в том числе и личным рассказам о предвзятости, дискриминации, домогательствах, возмутительных поступках и так далее. Многие такие рассказы очень личные. Мы считаем эти истории важными, но думаем, что нам нечего к ним добавить, так что мы не будем пытаться систематически описать все проявления несправедливости. Если вам кажется, что нам просто всё равно, то только потому, что мы пытаемся мобилизовать ваши аналитические способности для практических целей, поиска талантов, а не давим на эмоции. Наш сухой подход будет основан на нескольких ключевых результатах из науки о больших данных. Чему они могут нас научить в деле поиска и мобилизации талантливых женщин? Мы возьмём известные научные исследования и зададим вопрос: что они значат для работающих женщин? А ещё это значит, что большинство аргументов, которые вы услышите здесь, не обязательно звучат в популярных дискуссиях. Мы хотим внести в обсуждение свой вклад, а не просто повторять то, что вы и так можете найти в других местах. Итак, посмотрим на несколько важнейших эмпирических результатов для талантливых женщин. Разница в характере, справедливее ли обращаются с агрессивными женщинами. Сразу отметим, что у женщин профили характера не совсем такие, как у мужчин. У них выше показатели доброжелательности, невротизма, экстраверсии и открытости. Самый большой разрыв в доброжелательности и невротизме. Как и всегда, мы используем эти термины в формальном смысле, согласно определениям, данным в теории личности, и не стоит считать, что доброжелательность это по умолчанию хорошо, а невротизм плохо. Часто у мужчин и женщин Довольно схожие показатели качеств в большой пятёрке, но причины у этого разные, и в их основе лежат различия в характере. Показатели открытости у мужчин и женщин почти одинаков. Но вот внутри этой категории у мужчин намного выше показатели самоуверенности, а у женщин общительности и дружелюбия. Кроме того, женщины более чувствительны и социально гибки. а мужчины чаще формируют крупные конкурентные группы с относительно стабильной иерархией. Еще у мужчин сильнее разброс в доброжелательности, а у женщин – в экстраверсии. Просто по разнице в характерах, выраженной цифровыми параметрами, можно с 85-процентной точностью предсказать, кому принадлежат данные – мужчине или женщине. Предсказуемость настолько высока потому, что, что что алгоритмы рассматривают целые созвездия черт характера, а не просто разницу между мужчинами и женщинами по каждому параметру. Звучит поразительно, но научная литература показывает, что для женщин характер лучше предсказывает будущие заработки, чем для мужчин. Эти результаты получены в нескольких статьях. Они, судя по всему, надёжны и подтверждаются канадскими данными. Например, В самом, пожалуй, систематическом исследовании этого вопроса авторы Эллен Найхус и Эмперпонс обнаружилось, что характер имеет намного большую важность для работающих женщин. Чисто технически в регрессии без поправок, нескорректированный R квадрат для характера составляет 0,7% для мужчин и 5,0% для женщин. Это большая разница. У женщин Эмоциональная стабильность становится более важным фактором для определения заработков, как и доброжелательность, которая во многих исследованиях влияет на заработки отрицательно. Проще говоря, доброжелательные женщины получают меньше, какой бы ни была причина. В канадских данных повышение доброжелательности на одно стандартное отклонение у женщин ассоциируется с уменьшением доходов на 7,4-е 8,7% а у мужчин такой корреляции не наблюдается. Милиса Осборн Гроувс посвятила свою диссертацию вопросам гендера и заработков и получила поразительные результаты. Она рассматривала не только личностную теорию большой пятёрки, но и другие факторы, имеющие предсказательную силу для заработков женщин в США и Великобритании. Например, один из них Так называемая экстернальность вера, что тот или иной исход событий предначертан судьбой или удачей. Обнаружилось, что повышение показателя экстернальности у женщины на одно стандартное отклонение коррелирует со снижением заработка более чем на 5%. Возможно, это значит, что чувство я сама вершу свою судьбу полезно для продуктивности, но будьте осторожны. И не дайте активному темпераменту слишком далеко зайти в другом направлении. Увеличение показателя агрессии на одно стандартное отклонение ассоциируется со снижением зарплаты на 8%, а показателя замкнутости на одно стандартное отклонение более чем на 3%. Опять же, эти и другие коэффициенты, приводимые в статье, показывают более сильную связь между характером и заработками. чем у среднестатистического мужчины. Особенно поразительно выглядит разница между мужчинами и женщинами в корреляции между агрессией и заработками. У мужчин агрессивность связана с более высокой зарплатой в престижных профессиях и с более низкой в не престижных. Если вы сотрудник боулинг-клуба, то вы не должны себя вести как темпераментный бизнесмен, а вот исполнительному директору такое поведение может сойти с рук. Но у агрессивных женщин зарплата оказалась ниже, независимо от статуса профессии. Очевидно, что характер женщины в большей степени влияет на её зарплату. Что тут можно сделать? Один несомненный вывод таков: поиск талантливых женщин более сложный процесс, требующий более отточенных навыков. Например, эффективные талантливые женщины менее хвостливы, и демонстрируют меньше открытой агрессии, опасаясь испортить свою репутацию и на работе, и в обществе в целом. Такая ситуация, конечно, несправедлива, но вам она даёт возможность найти талантливых женщин другими способами, например, задавая и самой кандидатки, и авторам рекомендательных писем более конкретные вопросы о её навыках и трудолюбии. Кроме того, Некоторым работодателям, скорее всего, на самом деле не нравятся какие-то черты характера женщин, и или они боятся, что эти черты не понравятся другим сотрудникам и клиентам. Тогда они предлагают более низкую зарплату или вообще не дают работу женщинам с нежелательными чертами характера, и более высокую зарплату и должности тем, которые, по их мнению, будут популярными. Мы называем это гипотезой хорошей девочки, предполагая, что работодатели склонны нанимать как раз таких женщин. Как работодатель, вы можете воспользоваться чужими устойчивыми стереотипами. Если у женщины, да и у мужчины, есть черта характера, которая на рынке считается нежелательной, у вас появляется отличная возможность оценить стереотип на практике и даже разрушить его, взяв эту женщину на работу. Да, некоторые нежелательные черты действительно могут пагубно влиять на качество работы. Например, продавец-мужчина иногда бывает более убедительным, поскольку выглядит авторитетнее, чем женщина, из-за предрассудков, пусть и несправедливых, аудитории. Но в других случаях, когда на рынке не обращают такого пристального внимания на черты характера женщин, они могут работать вполне эффективно. Если вы можете смотреть на ситуацию объективнее, чем в среднем по рынку, то найдёте сравнительно хороших сотрудников. Есть ещё одна причина внимательнее присмотреться к не очень хорошим девочкам. Даже если более агрессивные женщины оттолкнут от себя ваших клиентов или коллег, они не обязательно должны стать отталкивающими и для вас. Рынок в целом наказывает более агрессивных женщин. измеряя их взаимодействие с клиентами, коллегами, руководителями или рекрутерами вами. Как минимум, вы можете стать более беспристрастными и устранить хотя бы этот источник предвзятости. И, конечно, после этого всё равно обращайте больше внимания на талантливых женщин, чей характер не всегда соответствует нынешним предпочтениям рынка. Есть чёткие доказательства, полученные из различных источников, Что руководителям не нравятся некоторые черты женского характера по причинам, вообще не связанным с качеством их работы. Некоторые исследования дают возможность предположить, какие именно механизмы здесь действуют. Мы не считаем эти данные абсолютной истиной, но если взять их все вместе, то в них неплохо видны закономерности предвзятого отношения к женщинам. В одном исследовании экономиста Мартина Эйбела наняли 2700 человек для расшифровки текстов. Заданием заведовал вымышленный менеджер, который давал, по сути, вымышленные отзывы. В такой обстановке, если псевдоруководитель критиковал работника, его удовольствие от труда снижалось, и он начинал относиться к заданиям менее ответственно. Критику руководства никто не любит, это не новость. Но другой результат был поразительным. Эти эффекты оказались вдвое сильнее, когда работник считал, что негативное сообщение пришло от женщины, а не мужчины-руководителя. Поскольку все общение шло через онлайн-переписку, дело явно было не в поведении вымышленного босса. Получается, многие люди тяжелее воспринимают критику, если считают, что она исходит от женщины. В научной литературе о женских голосах и их восприятии Есть и другие доказательства того, что некоторые реакции на женщин более негативны, чем на мужчин. В целом, более низкие голоса считаются более властными, поэтому женщинам труднее проявлять власть, говоря обычным голосом, по крайней мере, чтобы не казаться назойливыми и сварливыми. Женщинам приходится особенно прилежно работать над этим. Например, Мэгги Тэтчер специально наняла педагога по речи, чтобы помимо прочего значительно понизить тембр голоса. Также виден другой поразительный результат. Тембр женского голоса очень заметно снизился в послевоенную эпоху. Когда-то он звучал на октаву выше мужского, а сейчас в среднем всего на 2/3 октавы. Это говорит о том, что женщины пытаются вписаться в более менеджерский набор социальных ролей, но это даётся им нелегко, в том числе и из-за предрассудков связанных с голосом наконец вспомните о данных приведенных ранее и невротизм и доброжелательность отрицательно влияют на зарплаты женщин это вполне соответствует феминистской критике женщина должна быть суровой но не слишком твердой но не несносной похожий на мужчину но не чересчур а на работе и возможно баллотируясь на политическую должность нужно балансировать на очень тонкой линии. С другой стороны, это меньше согласуется с версией, что с несговорчивыми женщинами труднее иметь дело, а сложные сотрудники приносят компании убытки. Если бы дело было только в этом, то доброжелательные и покладистые женщины зарабатывали бы больше, но это, как мы знаем, вовсе не так. В общем, повторимся, вполне возможно, что это не так что трудные женщины на рынке труда недооценены. Это может означать, что женщин заставляют вписываться в довольно узкий набор допустимых рабочих ролей. А для вас это способно стать хорошим шансом расширить набор. Размышляйте скорее в категориях женщины как новаторы, а не женщины, которые разруливают проблемы на работе. Разница в уверенности в себе Если выйти за рамки отдельных личных наблюдений, то в научной литературе можно найти несколько значительных и взаимосвязанных гендерных различий. Данные о которых хорошо воспроизводятся даже в статьях, написанных, в том числе в соавторстве, женщинами. Эти результаты подтверждаются несколькими разными методами, в том числе реальными полевыми исследованиями и лабораторными экспериментами. Вот список этих различий. Женщины чаще склонны избегать риска, чем мужчины. Женщины чаще склонны избегать соперничества, чем мужчины. Женщины в целом менее уверены в себе, чем мужчины. В некоторых ключевых аспектах женщины реже выдвигают себя вперёд. Начнём с данных о том, что женщины чаще всего не так агрессивно занимаются саморекламой, как мужчины. Возможно из-за того, что агрессивные женщины караются рынком. В одном очень тщательно продуманном исследовании участвовали 900 сотрудников Amazon Mechanical Turk обоих полов. Им дали задание, за которое могли выплатить премию, и попросили оценить свою работу. Когда критериям оценки делали ответ на вопрос: "Я хорошо справился", "Справилась с тестом по шкале от 1 до 100", Женщины в среднем ставили себе оценку 46, а мужчины 61, хотя на самом деле мужчины справлялись с заданиями ничуть не лучше. Это очень заметная разница в самооценке. Кроме того, стоит отметить, что этот разрыв сохранился даже после того, как и мужчины, и женщины получили идеально точную информацию о том, насколько хороша была их работа. В другом недавнем исследовании рассматривались письменные предложения, присланные в фонд Гейтсов, и там нашлись другие доказательства в пользу того, что женщины более склонны к колебаниям. Оказалось, у мужчин и женщин разные методы общения, женщины чаще используют слова с более специфическим значением, а мужчины – с более широким и расплывчатым. Мужчины более концептуальны, или больше любит чесать языком. Всё зависит от ситуации. А рецензенты, как выяснилось, лучше относятся к более многозначительным словам, они ассоциируются с широкими и глобальными утверждениями и, соответственно, не очень любят, когда употребляется слишком много специфических слов. Стоит отметить, что исследовательские статьи, ассоциирующиеся с более специфическими утверждениями, показывают на интеллектуальном рынке такие же результаты, как и статьи, ассоциирующиеся с более широкими и смелыми утверждениями. Более того, качество соискателей тоже оказалось равным. Вот очевидный случай интеллектуальной предвзятости, из-за которой стиль среднестатистической женщины оказывается менее конкурентоспособным. Так что не беспокойтесь, если женщины, с которыми вы проводите собеседование, не делают смелых всеобъемлющих утверждений. Общий результат таков: даже при анонимном рецензировании наблюдается надёжная негативная корреляция между женщинами-соискательницами и оценками рецензентов. Корреляция сохраняется даже при поправках на тему заявки и других переменных. Однако она исчезает, если внести поправку на различия в риторических стилях. Это вполне сходится с гипотезой, что мужчины часто не очень хорошо считывают необычные для них риторические, интеллектуальные и даже характерные стили, которыми нередко пользуются женщины. И, возможно, самая важная деталь. Основная часть различий в зарплате между мужчинами и женщинами, похоже, зависит от одной черты характера самоуверенности. В разные рабочие обстановки женщины в среднем менее уверены в себе, чем мужчины, и демонстрируют меньшую самоуверенность на публике. Однако рынок труда часто вознаграждает самоуверенность, иногда даже излишнюю. А часть дискриминация женщин это на самом деле дискриминация менее уверенных в себе людей, непропорционально большую часть которых составляют женщины. Стоит также отметить, что разрыв в зарплатах между полами наиболее большой на самом высоком уровне достижений. Это вполне соответствует гипотезе о том, что уверенность в себе особенно важна для получения большой зарплаты. Судя по всему, чем выше должность, тем большая для неё требуется уверенность в себе. Наконец, есть данные, которые говорят, что разрыв в уверенности возникает уже на ранних стадиях жизни, в старших классах школы, а то и раньше. В одном исследовании с участием школьников 7-12 классов девушки которые учились с успешными мальчиками, получали худшие оценки и демонстрировали меньшую уверенность в себе и амбициозность. А вот если с ними учились успешные девочки, это им помогало. На юношей же вообще никак не влияла учёба, ни вместе с успешными мальчиками, ни вместе с успешными девочками. Это говорит о том, что женское разочарование вполне реальное явление, и оно наблюдается слишком часто. С другой стороны, разница в самоуверенности это в какой-то степени самосбывающееся пророчество. Когда молодые женщины видят, что в какой-то отрасли мало женщин, примеров для подражания, это может сделать их ещё менее уверенными в себе. Запускается самоподдерживающийся цикл, и его обществу разорвать трудно. Все эти результаты указывают на разницу в самоуверенности как один из главных факторов обусловливающих разницу в зарплатах мужчин и женщин, особенно на высоких должностях. Что это значит конкретно для работодателя или охотника за талантами? Во-первых, для некоторых должностей, например, управление активами, низкая самоуверенность может быть даже преимуществом. Менее бычий настрой, скорее всего, Помешает сотруднику слишком часто торговать и собирать невероятно рискованные портфели ценных бумаг. Для многих других должностей, в том числе в политике, дипломатии и пруденциальном регулировании, эпистемическое смирение важнее, чем готовность пойти на риск. Есть, например, данные из экономики, что гендерная разница в самоуверенности вызвана в основном тем, что мужчины-экономисты делают смелые заявления об областях, в которых особенно ничего не смыслят. Во-вторых, если вы собираетесь взять на работу женщину, которая по-настоящему уверена в себе, вы, возможно, недооцениваете её способности, поскольку не до конца понимаете всю силу и достоинство её самоуверенности, если учесть гендерный стереотип о неуверенных женщинах. Так что ищите подобных кандидаток особенно тщательно. Ведь женщины, особо склонные к конкуренции и риску, могут оставаться на рынке незамеченными. Оценив их по-настоящему, вы сможете получить выгоду от статистической дискриминации, царящей в мире, да ещё и исправить несправедливость. Более того, не забывайте, что разница в самоуверенности на высоких должностях более непосредственно влияет на разницу в зарплатах. Так что это важно для поиска лучших сотрудников. но не обязательно для простых обслуживающих должностей или низовых менеджеров. В третьих, часто склонность к риску и конкуренции должностные требования, сформулированные мужчинами, лидерами компании, или, может быть, эти требования остались в наследство от прежних лидеров. Если конкретно, это значит, что многие требования в организации могут быть сформулированы более агрессивно, чем необходимо. или не слишком рискованные задачи, либо деятельность может окружать риторика риска. Пробовали когда-нибудь читать журнальные статьи, в которых рассказывают, как в бизнесе всё динамично и одновременно меняется. На самом деле это неправда. В общем, один из способов мобилизовать талантливых женщин в вашей компании убрать культурные барьеры, мешающие их продвижению. Одно исследование, например, показало, что многих женщин можно сподвигнуть к конкуренции просто слегка их к этому подтолкнув и изменив архитектуру. Сделать так, чтобы в конкретной ситуации они имели возможность отказаться от конкуренции, а не обязательно должны были к ней присоединиться. В этом специально сконструированном эксперименте женщинам удалось заставить чаще подавать заявки на повышение, при этом они не сталкивались с пагубными последствиями. ни в плане качества работы, ни в плане душевного благополучия. Это, конечно, вряд ли можно назвать полезным результатом для организации в реальном мире, но всё же основной смысл ясен. Если вы наткнётесь на обобщение, которое кажется вам справедливым, у вас есть шанс перевернуть его с ног на голову и переиграть рынок, вместо того, чтобы фаталистически смириться с происходящим. Пока мы говорили о женщинах, в типичной рабочей обстановке, но отдельный раздел литературы посвящён женщинам как изобретателям. Данные о патентах тоже сообщают нам о том, что женщины, если получат достаточно возможностей, смогут внести больший вклад в инновации, чем сейчас. Но нынешнее состояние дел, возможно, связано и с ранее упомянутой разницей в самоуверенности. Начнём с того, что женщины получают меньше патентов чем мужчины. Например, по данным 1998 года, лишь 10,3% патентов, зарегистрированных в США, выданы одной или нескольким женщинам-изобретательницам. Европейские данные 2009 года показывают, что женщины получили всего 8,2% патентов, а в Австрии и Германии и того меньше – 3,2% патентов. и 4,7% соответственно. Если вы даже не считаете, что патенты надёжный критерий изобретательности, эти цифры всё равно чётко показывают, какими разными делами занимаются мужчины и женщины. Обычно на такую статистику отвечают, что существует серьёзная конвейерная проблема. Слишком немногих женщин с малых лет призывают стать инженерами или занять другие сравнимые позиции у конвейера инноваций. В этом утверждении есть зерно истины, но цифры подкрепляют его слабее, чем нам кажется. Если внимательнее приглядеться к данным о гендерном разрыве в патентах, мы увидим, что тому есть несколько причин. Но вот вам неожиданный факт: лишь 7% гендерного разрыва объясняется меньшим числом женщин с учёной или инженерной степенью. 78% этого разрыва объясняется меньшим числом женщин, получающих патенты, среди обладателей учёной или инженерной степени. Оставшиеся 15% объясняются меньшим количеством патентов среди женщин, у которых нет учёной или инженерной степени. Самая серьёзная конкретная причина патентного разрыва состоит в том, что слишком мало женщин работают в отраслях, где выдаётся много патентов, например, в электротехнике и машиностроении, а также разработчиками и дизайнерами. Представители именно этих должностей получают больше всего патентов. Так что с практической точки зрения, если удастся хотя бы отчасти совладать с разницей в самоуверенности, то женщины, возможно, больше заинтересуются работой в более патентоёмких отраслях. Нам кажется мало вероятным, что распределение таланта между полами некий нерушимый и неизменный закон природы. Вполне возможно, в будущем больше женщин станут работать на более рискованных и патентоёмких должностях, точно так же, как сейчас мы наблюдаем приток женщин во многие другие профессии. Более того, эффективное распределение таланта действительно важно. По данным только что процитированного исследования, если дисбаланс между полами удастся устранить, то количество патентов и инноваций увеличится, а подушной ВВП вырастет на 2,7%. Даже такая небольшая доля в 20 триллионной экономике составит огромную сумму. Да и для искателей талантов это очень полезно. Учёные исследовали женщин и в отрасли венчурного капитала. Здесь результаты тоже обратили наше внимание на определённые предрассудки, связанные с разницей в самоуверенности. Исследование Сабрины Хауэлл и Романы Нанды показало, что общение с судьями после венчурного соревнования повышает вероятность того, что участники-мужчины откроют свою компанию. А вот вероятность того, что в тех же обстоятельствах Компанию откроет женщина, оказалось намного ниже. В последующем опросе выяснилось, что мужчины добивались больших успехов, отчасти потому, что были намного чаще готовы заранее обратиться к судьям, чем женщины. Возможно, дело в том, что мужчины намного более уверены в своих идеях, а также в том, что судьи их объективно выслушивают. Ещё один возможный фактор боязнь домогательств. В целом, разница в уверенности приводит к сетевым трениям. Проще говоря, затрудняет создание большого, очень эффективного и разнообразного набора контактов. Более слабые связи могут навредить целым группам и в свою очередь создать условия, в которых разница в уверенности кажется вполне, хотя бы частично, оправданной. Работодателям, особенно мужчинам, важно понимать, Откуда может браться гендерная разница в самоуверенности, по крайней мере, отчасти? И личные рассказы, и статистические данные подтверждают, что женщин, которые просят повышения, с большей вероятностью считают угрожающими, властными или агрессивными. Амбициозным женщинам труднее выглядеть симпатичными. Иногда эта проблема приобретает сексуальный характер. Группа парней может вместе тусоваться на работе. Такие компании часто сопровождаются грубоватыми сексуальными шутками и намёками. В экстремальных, но не таких уж редких случаях, они могут даже вместе ходить по стриптиз-клубам или напиваться. Женщине в такие группы не вписаться. Более того, если она всё же будет участвовать в подобной социализации, она рискует получить непристойное предложение. а в крайнем случае и подвергнутся домогательствам. Жен и коллег будут тоже относиться к ней подозрительно. В общем, женщинам намного труднее освоиться в этой социальной и сетевой среде. Наставничество, если ученик другого пола, тоже становится психологически сложной задачей. Сейчас, в условиях популярности движения МЭТУ, многие мужчины с большой неохотой берутся за обучение молодых женщин Если для этого требуется близкое или интенсивное общение. В таком мире многие женщины не совсем понимают, как им вписаться в рабочую обстановку. В одном недавно опубликованном исследовании венчурных компаний, созданных в 2010-2019 годах, 1139 их питчей с помощью машинного обучения разделили на несколько групп, после чего сопоставили их с реакцией венчурных капиталистов. Мы уже частично обсуждали общие результаты в главе 5, но половые результаты тоже интересны. Качество питча у чисто женской команды оценивают строже, чем у мужской. Это вполне согласуется с мнением, что женщинам приходится идти по более тонкому льду, представляя себя внешнему миру. Но самым поразительным результатом стал следующий Когда женщина представляла питч в разнополой команде, его качество оказывалось неважно. Потенциальные инвесторы, похоже, слушали только то, что говорили мужчины. Наконец, учитывая все эти ограниченные факторы, охотникам за талантами стоит обратить особое внимание на женщин нетрадиционного происхождения, а также тех, чей талант расцветает поздно. Именно потому что женщины отличаются от мужчин, а многие механизмы поиска талантов настроены больше на мужчин, суперталантливые женщины чаще оказываются незамеченными. Кроме того, некоторые женщины на начальном этапе карьеры могли пережить неприятный опыт сексуальных домогательств или родить детей, а затем много лет спустя устраивали камбэки. По этим и многим другим причинам талантливым женщинам Может понадобиться больше времени, чтобы найти своё истинное призвание. Можно вспомнить, например, случай с Норой Джеммисин, темнокожей писательницей и фантастом, книги которой продаются миллионными тиражами и выигрывали премии Хьюга и Небюла. Когда она только начинала, то считала, что карьера в жанре фэнтези для неё закрыта из-за происхождения. Так что она получила образование психолога И какое-то время работала карьерным консультантом в колледже в Спрингфилде. Тем не менее, она всё равно продолжала писать, в том числе анонимно выкладывая произведения в сеть. В 30 лет её карьера зашла в тупик. Она набрала долгов, ей не нравился Бостон, где она тогда жила, а ещё не устраивал её тогдашний спутник жизни. Только после того, как она решила зарабатывать писательством, дела пошли на лад. Более необычный пример сестра Венди. Венди Беккет, которая в 1990-х написала бестселлеры об истории искусства и стала ведущей документальной программы BBC. Практически в одиночку она сумела заинтересовать целое поколение в западной классической живописи. В Нью-Йорк Таймс её называли самым знаменитым искусствоведом в истории телевидения. До этого она была монахиней. Её телевизионный образ запоминался сразу: полное монашеское облачение и характерные выступающие зубы. Она родилась в ЮАР в 1930 году, большую часть прежней карьеры провела, соблюдая религиозный обет молчания, а затем посвятила себя одиночеству и молитвам. Она периодически страдала от болезней и много лет потратила, переводя средневековые латинские тексты. Не самое выдающееся начало карьеры для телевизионной знаменитости. Но однажды она читала лекцию о картинах в музее, и съёмочная группа попросила разрешения запечатлеть её на видео. Клип попал к одному из продюсеров BBC, а остальное, как говорят, уже история. Её искусствоведческая карьера началась уже после 60 лет. Не стоит и говорить, что никто больше не на телевидении. ни в искусствоведении не обладал такими же уникальными эстетическими и историческими познаниями, как сестра Венди. Оценка интеллектуальных способностей мужчин и женщин. Пока мы обсуждали черты характера разных полов, поскольку знаем, что характер влияет на заработки, а доказательств того, что интеллект мужчин и женщин сколько-нибудь заметно различается, не слишком много. Однако на тему пола и интеллекта тоже есть интересные данные. Важнее всего такой факт: многим руководителям и охотникам за талантами легче найти одарённых мужчин, чем женщин. В одном исследовании участникам предлагали посмотреть на фотографии мужчин и женщин. В среднем им чаще удавалось угадывать мужчин, показывавших хорошие результаты в тестировании, чем женщин. Некоторые люди просто выглядят умными. Такая оценка крайне субъективна, но иногда верна. В выражениях лиц мужчин были признаки интеллекта, а вот женщин не было, по крайней мере, в среднем. Иными словами, людям, в том числе и мужчинам-руководителям, труднее выбрать умных женщин, ориентируясь на внешность. Результат можно интерпретировать по-разному, но один очевидный вариант таков: Умные женщины хуже укладываются в стереотипы, вдобавок многие привыкли распознавать интеллектуальные способности у мужчин, но не у женщин, возможно, поскольку умные женщины не всегда добиваются такого же положения в обществе, как мужчины. Ещё один интересный результат, описанный в статье: женщины в целом лучше умеют оценивать интеллект и мужчин, и других женщин. Мы не знаем, почему так. Но это один из хороших поводов чаще консультироваться с женщинами при найме сотрудников. Есть и люди, которые выглядят умными, но на самом деле не умны. Остерегайтесь таких. Одно исследование, например, показало, что мы склонны переоценивать интеллект улыбающихся людей и тех, кто носит очки, хотя эти черты сами по себе не коррелируют с реальным интеллектом. Участники эксперимента оценивали фотографии профиля 1122 незнакомцев в соцсети. Люди, предоставившие для исследования фотографии, сдали тесты на IQ. Возможно, у вас тоже есть похожие предрассудки. Стоит подумать, как с ними справиться. Может, стоит дать шанс хмурому кандидату в контактных линзах. В общем, не слишком доверяйте внешности, оценивая ум. Эти конкретные результаты с очками и улыбками не удалось воспроизвести, но мы согласны с общей идеей. Интуитивные представления и оценки интеллекта могут вести в заблуждение, не будьте слишком самонадеянны. Из отдельных примеров мы узнали, что мужчинам труднее оценить интеллект женщин, поскольку женщины нередко на собеседованиях ведут себя более доброжелательно. Да, с таким человеком общаться приятно. но покладистость скрывает критические оценки и сглаживает информацию об интеллекте кандидатки. Многие мужчины, в частности, занижают предполагаемый интеллект слишком доброжелательных женщин. Они могут честь их симпатичными и довольно умными, но чаще всего даже не подумают, что она может оказаться очень умной. Это один из предрассудков, которых стоит избегать мужчинам и многим женщинам. По сути, у мужчин сбивается прицел, когда женщины а, слишком покладисты, б, не слишком покладисты. То есть довольно часто. Одно из достоинств теории большой пятёрки, несмотря на все её ограничения, очень простое. Теория даёт вам в распоряжение категории, которые помогут обдумать и преодолеть ваши возможные предрассудки. Если оценка интеллекта женщины действительно сглаживается таким образом, а судя по всему, это так, их чаще выбирают на должности среднего звена, особенно те, которые требуют высокой добросовестности, поскольку женщина кажется более безопасным вариантом. В то же время женщине трудно продемонстрировать, что она может заслуживать и намного более высокой должности. Возможно, в среднем предвзятости не возникает, Однако многим оценщикам сложнее заметить и выявить женщин с самыми высокими показателями таланта в той или иной области. Этот результат сохраняется, даже если мужчины и женщины, отвечающие за подбор персонала, в среднем ничего не имеют против найма женщин. В целом, на многие предрассудки против работающих женщин можно как раз смотреть сквозь призму идеи сглаживания. Когда речь идёт о характере, наблюдатели слишком слабо сглаживают поступающую информацию, формируя своё мнение о женщинах и цепляются за преувеличенное первое впечатление. Женщин с характером считают более трудными в общении, чем они есть, а хорошим девочкам отдают предпочтение, считая их кроткими и отзывчивыми, опять же в большей степени, чем на самом деле. А вот когда речь идёт об интеллекте, Мы, судя по всему, видим избыточное сглаживание. Очень умных женщин недооценивают, а менее умных переоценивают, сводя и тех, и других ближе к среднему значению. Так что, если вам нужна одна простая рекомендация, попробуйте сильнее сглаживать свои впечатления о характере женщин и слабее об их интеллекте. Уай Комминатор, ведущая венчурная компания Всегда задействует хотя бы одну женщину в собеседовании, которые проводят три партнёра. Изначально эту позицию застолбила Джессика Ливингстон, одна из четырёх соучредителей ИК. Её проницательность стала настоящей легендой в ИК. У неё потрясающий нюх на талант, и особенно хорошо она умеет отсеивать плохих кандидатов. Джессика сейчас реже участвует в собеседованиях лично, Но в компании поняли, что по большей части эта особая женесансквой вовсе не уникальна для неё. Женщины-партнёры, как оказалось, лучше, чем мужчины, умеют замечать ложь или неискренность. Кроме того, участие женщины незаметно, но существенно меняет всю динамику обсуждений комиссии после собеседования. Мы не знаем, почему так происходит, но понятно, что одна из самых успешных И крепких компаний по поиску талантов во всём мире требует обязательного участия женщины в собеседованиях. Взлом культурных кодов. Как ограничить расовые предрассудки? Наконец, если исходить из общих принципов, что вам делать, когда вы интервьюируете или как-то иначе оцениваете людей из другой страны, с другим культурным или религиозным воспитанием или тех для кого ваш язык не родной как отличить сигнал от шума рассмотрим эти вопросы но сосредоточимся в первую очередь именно на расе особенно в условиях сложившихся в США потому что именно о них мы знаем лучше всего быть афроамериканцем всё более разнообразный опыт особенно благодаря активной миграции например окрестности Вашингтона где живёт Тайлер превратились сейчас практически во второй в мире по величине эфиопский город. Если Тайлер встретит в своём городе кого-нибудь неописуемое качество. Пример человек с тёмной кожей, то скорее всего, это будет выходец из восточной Африки. В области залива Сан-Франциско, где живёт Дэниел, тоже немало выходцев из восточной Африки. При этом история и опыт афроамериканских общин в узком смысле могут быть совершенно разными. Например, в Кларксберге условия жизни совсем не такие, как в Лос-Анджелесе, а в двух этих городах совсем не такие, как в Бостоне. В 2020 году американцы с удивлением выяснили, что в Миннеаполисе есть серьёзные проблемы с расизмом. Хотя, если знать историю города, сразу становится понятно, что расовое неравенство там процветает уже давно. Но и это еще не все, темнокожие мужчины и женщины в Америке могут сталкиваться с совершенно разными расовыми барьерами. Наш первый совет для представителей абсолютно всех рас. Не притворяйтесь, что вы очень хорошо разбираетесь в вопросах расы. Не подходите к проблемам и предрассудкам с личными теориями о том, как мир устроен на самом деле, ведь при столкновении с разнообразием расовых вопросов проблем и предрассудков ваша схема скорее всего развалится. Прежде всего, вам как человеку со стороны нужно избавиться от многих предубеждений, как явных, так и подразумеваемых, и быть открытыми для поиска талантов среди национальных меньшинств, особенно в общинах, с которыми вы не связаны лично. Собеседование отличный способ увидеть, насколько важны на самом деле вопросы расы. Вот вам пример. И Дэниел, и Тайлер замечали, что кандидаты из многих зарубежных стран и культур намного вежливее и более отстраненны и официальны, чем белые американцы и большинство других англо-американских кандидатов, канадцев, британцев, новозеландцев и так далее. Темнокожие американцы тоже обычно вежливы и официальны. Они иногда не уверены. таким культурным правилам нужно подчиняться и какое впечатление они создают. Поэтому предпочитают не рисковать и общаться вежливо и официально. Отчасти это облегчает диалог, однако из-за этого их труднее понять и оценить их таланты, достоинства и недостатки. Попросту говоря, людей из других культур сложнее прочитать. Более того, возникает простой вопрос: Почему они ведут себя вежливо? Потому что в их культуре это особенно ценится, и они действительно будут вежливее на работе. Или это временная мера, к которой они вынуждены прибегнуть в незнакомых обстоятельствах, общаясь с человеком из другой культуры? Или это постоянная мера, к которой им придётся прибегать и дальше, чтобы справиться с незнакомыми обстоятельствами на работе? Ответа на этот вопрос вы часто не узнаете. Из-за культурного разрыва между белыми и темнокожими или другими группами во время собеседования обе стороны нередко избирают стратегию, исключающую риск. Они ведут себя менее естественно, реже шутят, меньше рассказывают о своей личной жизни и так далее. Соответственно, им сложнее перейти в высокопродуктивный разговорный режим, который мы обсуждали в главе 2. И в результате выходит что вы, даже если у вас нет предрассудков в узком смысле, с меньшей вероятностью сможете распознать подлинный талант собеседника. Вы наверняка уже увидели, что отчасти ситуация похожа на проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Их мы обсудили ранее. Женщинам нередко кажется, и часто абсолютно верно, что им разрешено исполнять меньшие характерных ролей, связанных с властностью. доминированием и другими похожими качествами. Однако им не всегда позволено демонстрировать и сравнимый уровень эмоциональной слабости. Так что часто они из-за этого решают вполне разумно меньше проявлять себя, больше притворяться, вести себя мягче и приятнее или, может, сверхофициально, а то и прячутся за конкретным стилем одежды и макияжа. Все эти маскирующие информацию модели поведения Реакция на предрассудки рынка труда, даже если в конкретной компании никто не разделяет сексистских мнений о женщинах. Реагируя на общественное давление, женщины выбирают для себя определённые методы взаимодействия с миром и самопрезентации, и их нельзя отбросить, даже если в определённых обстоятельствах это будет выгодно всем заинтересованным сторонам. Когда президент Обама выставил свою кандидатуру на выборы, он понял, что у него будет намного меньше возможностей демонстрировать гнев, чем у белых кандидатов и президентов. Он всегда вынужден был говорить разумно и вести себя спокойно, в отличие от своего предшественника Джорджа Буша младшего или многих других политиков, которые не стесняясь, рвут и мечут и используют возмущение как риторический инструмент. Темнокожему лидеру в Америке намного труднее воспользоваться такой стратегией. не оттолкнув от себя и не перепугав значительную долю электората. Так что Обама прославился хладнокровием. Вовсе не случайно, что первым темнокожим президентом США стал человек с типом личности, которому такое поведение как раз давалось естественно. Идея все белые, расисты, прозвучит оскорбительно для некоторых белых, которые искренне борются с расизмом. Но важно видеть в ней зерно истины. Дело не в том, что все белые своими действиями поощряют расизм. Однако в обществе, где до сих пор отчасти сохранился расизм и существуют очевидные культурные различия, одна группа людей, более богатое и влиятельное большинство, так или иначе будет систематически пренебрегать многими талантами, появляющимися в менее богатом меньшинстве. В данном случае среди темнокожих это препятствие, с которым сталкивается множество талантливых афроамериканцев. Но белому большинству очень трудно осознать и принять само существование такого явления. Проще говоря, даже при отсутствии открытой предвзятости, темнокожие и другие национальные меньшинства всё равно сталкиваются с реальными препятствиями в продвижении своего таланта. Что же делать? У нас нет универсальных ответов. Но мы дадим несколько советов, которые помогут улучшить ваше чутьё на таланты среди людей, не принадлежащих к знакомым вам группам населения. Это не волшебные пилюли, но по крайней мере отчасти ваши результаты могут улучшиться. Как расширить взгляд на вопросы расы и многие другие. Первое, что вы можете сделать понять проблему. В вашей голове должна сидеть мысль что есть много целый подкласс потенциальных сотрудников, чей талант не виден или, по крайней мере, очень труден для обнаружения. Вы можете и должны верить в это, независимо от вашего мнения о том, насколько большую роль играют расовые предрассудки в современном мире. Людей, которые хорошо усвоили эту мысль, слишком мало, и вам следует сделать всё, чтобы к ним присоединиться. Опять же, речь идёт о людях всех раз. Неважно, каково ваше происхождение. Многие кандидаты, скорее всего, будут иного, в том числе этнического, происхождения, чем вы. Особенно верно это будет, когда удалённая работа станет популярной, и американские компании продолжат нанимать лучших со всего мира, даже если те не будут эмигрировать в США. Второй шаг соответственно, изменить своё поведение. Тщательнее ищите таланты и развивайте навыки поиска. Заглядывайте за разные границы, в том числе расовые. Мы не хотим сказать, что это всегда будет легко, но на удивление многие люди не доходят даже до понимания, что проблема в принципе существует. Один из возможных вариантов поместить себя в среду, где люди не замечают вашего таланта. Не только чтобы понять, каково это в принципе, но и чтобы составить об этой идее живое эмоциональное представление. Например, если вы поедете в Финляндию, не думайте, что вас там все ненавидят, за что-то на вас злятся или просто не хотят разговаривать. В этой стране просто такие нравы, люди более отстранённы и молчаливы. Когда Тайлер ездил в Финляндию, ему часто казалось, что он ведёт себя слишком грубо и громко, так что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы поумерить пыл и меньше выделяться среди прочих. Возможно, финны из-за этого даже не распознали всех его талантов и красноречия. Именно такой опыт вам и нужен почувствовать, каково это, когда восприятие ваших талантов притуплено. А вы в свою очередь, станете лучше понимать, какие способности могут быть скрыты у других людей, даже если их придётся искать за завесой расы, культуры, религии, пола и так далее. Попытка выучить иностранный язык, достаточно успешная, чтобы на нём реально общаться, тоже поможет достичь этой цели, хотя, конечно, придётся какое-то время страдать. Довольно долго ваша речь не будет казаться умной. Для Тайлера поучительным оказался опыт жизни в Германии. Когда ему было слегка за 20, тогда он неплохо, но не отлично владел немецким языком. Своим поведением и одеждой он явно не напоминал американского солдата, тем более что военные на службе немецкие особенно и не учили. Из-за этого многие немцы считали, что он турок или из какой-нибудь ещё страны, откуда в Германию часто приезжают мигранты, например, с Балкан. Однажды в ответ на один из своих вопросов он услышал гневный крик: "Проваливай отсюда, турок", естественно, на немецком. Это опять-таки чувство, которое вам стоит пережить и понять, хотя, конечно, мы не рекомендуем жить там постоянно. Если что, большинство немцев в тот год, что Тайлер провёл в Германии, были с ним очень вежливы. Попробуйте понять, каково это Когда вас оценивает чуждая для вас культура, причём не слишком благосклонно. Посмотрите, насколько беспомощными или бестолковыми вы себя почувствуете. Не используя внешних атрибутов статуса или богатства, которые могут быть у вас при себе, попробуйте попросить кого-то из совсем незнакомой вам культуры о большой услуге. А потом подумайте, насколько этот ответ будет похож на тот, который вы сами дали бы незнакомцу в аналогичной ситуации. Постарайтесь эмоционально усвоить этот урок и вспомнить его в следующий раз, когда будете проводить собеседование с человеком иного этнического или культурного происхождения. Вдобавок не забывайте и о том, что, конечно, в зависимости от обстоятельств, вы всегда можете уйти от этой ситуации и вернуться к сравнительно привилегированной жизни, а у вашего собеседника такой возможности, скорее всего, нет. Успехи Дэниела в поиске талантов отчасти можно объяснить его происхождением. Он родился и вырос в Израиле, но его родители были американскими евреями, так что связь Дэниела с американской культурой оказалась теснее, чем у большинства израильтян. Но он все равно оставался чужаком. Когда он жил в Америке, Он смотрел на всё с точки зрения еврея, который вырос в Израиле и дружил и с арабами, и с христианами. Но вот когда он жил в Израиле, он всё равно оставался хотя бы отчасти американцем из-за родителей, культурных связей, безупречного английского языка и американского акцента. Стоит отметить, что у Дэниела нет акцента или характерных словечек определённого региона. Это обычно сразу даёт понять, что человек рос за рубежом. Араб, тренер по плаванию, научил его не только плавать на спине. Настоящим уроком, полученным от мистера Амоса, стало то, что вдохновить на стремление к успеху вас может даже человек с совершенно иными взглядами на жизнь. Кроме того, Дэниел не чувствовал себя как дома ни в одной религиозной общине и всю жизнь учился смотреть на вещи со стороны. Наконец, он с детства говорит на двух языках, что лишь подкрепляет его уверенность, что любую идею всегда можно выразить или представить более чем одним способом. А это хороший фундамент для умственной гибкости и отправная точка для представлений о существовании многочисленных точек зрения. Вы, может быть, в такой среде и не родились, но как минимум вам стоит задуматься о посещении стран, который экзотичен по сравнению с вашей. Это может помочь вам раскрыть и лучше понять огромный диапазон культурного разнообразия. И вместо того, чтобы в следующий раз поехать в отпуск на побережье Северной Каролины, отправьтесь в Индию или Танзанию, если возможно. Но не думайте, что после такого отпуска вы сразу поймёте Индию. Вы проведёте там совсем немного времени. Вы скорее всего Не говорите ни на одном из основных местных языков, да и сама по себе Индия невероятно разнообразна. Там есть сразу несколько крупных религий и языковых групп, как и в Танзании. Но вы можете понять, насколько разнообразными бывают культуры, насколько ваши прежние предубеждения были основаны на случайных фактах, а не на универсальных человеческих истинах. Вас легко может удивить общение с представителями других культур. Визит в Африку, в частности, способен помочь вам в понимании расового вопроса в США. Дело не в том, что какая-то африканская страна похожа на США в расовом плане, а в том, что вы сможете извлечь уроки из этого контраста. Жители большинства стран Африки, не считая некоторых регионов на юге континента, вообще не считают расу проблемой в том же смысле, что темнокожие американцы. а частью потому, что все окружающие тоже темнокожие. Африканские иммигранты часто рассказывают, что впервые узнают о расовых проблемах только по приезде в США. Провести какое-то время в среде, где большинство людей темнокожие, но при этом не считают расу такой же проблемой, как в Америке, очень поучительный опыт. А если вы белый, азиат или латиноамериканец, то уже вы будете выделяться среди прочих. и чувствовать это. Вот вам ещё один поучительный способ узнать, что такое постоянно чувствовать себя не таким, как все. В общем, подобные путешествия помогут вам не попасть в просак, когда вы будете оценивать или интервьюировать кандидатов из других культур. Попробуйте отправить детей учиться за рубеж или какое-то время пожить за границей сами, если, конечно, это возможно и доступно в финансовом плане. Как минимум, вы поможете им в долгосрочной перспективе стать более грамотными менеджерами и искателями талантов. Чтение книг обычно недостаточно, но это всё-таки ещё один способ расширить горизонты. Если вы хотите почитать что-то о проблемах расы, то у нас на этот случай есть и конкретные советы, но не забывайте, глава написана с точки зрения двух белых парней. Во-первых, Читайте автобиографии. Рассказ от первого лица помогает установить непосредственную связь с мыслями, чувствами и талантами людей, очень не похожих на вас. В американской истории много отличных афроамериканских повествований от первого лица. Можете взять Фредерика Дугласа, Букера Вашингтона, Зору Нил Хёрстон, Малкольма Икса и Джеймса Болдуина. Лучше начать с книг написанных в более далёком прошлом, ведь они с меньшей вероятностью будут конфликтовать с вашими нынешними политическими взглядами и, соответственно, вы сможете сосредоточиться на содержании, не отвлекаясь ни на что другое. А вот автобиография президента Обамы может быть полезной и поучительной, но ваше мнение о ней, скорее всего, окажется слишком тесно связано с тем, что вы думали о нём как о президенте. Так что постарайтесь сохранить временну дистанцию. Исторические труды вам в этом помогут. Если вам нужен ещё один конкретный совет, посетите церковь в таком квартале. Это один из самых доступных способов увидеть сердечность её прихожан. Если вы хотите проявить большую интеллектуальную смелость, можете попробовать ещё один вариант. Почитайте или послушайте радикальные рассуждения о расовой проблеме находящиеся вне вашей зоны комфорта. Вы не обязаны с ними соглашаться, но попытайтесь хотя бы представить, почему кто-то может верить в эти идеи и распространять их. При необходимости письменно изложите хотя бы для себя лучшие аргументы в пользу этой точки зрения. Это хороший способ поставить себя на чужое место. Проверьте, получилось ли у вас хоть сколько-нибудь убедительно, не в том смысле, что с этим можно согласиться, а в том, действительно ли вы выдвигали наиболее сильные возможные аргументы. Сочли бы люди, находящиеся на другой стороне, ваше изложение их точки зрения умным и добросовестным. Работайте над этим, пока искренне не поверите, что сделали всё возможное для оспаривания взглядов, с которыми вы не согласны. Мы рекомендуем вам этот метод для изучения расовых вопросов. Но его можно легко обобщить. Если у вас проблемы в общении с людьми других политических или религиозных взглядов, либо вам трудно распознать их талант, попробуйте устно или письменно изложить их взгляды в самой убедительной форме. Хотя бы на очень короткое время вы сможете поставить себя на их место в интеллектуальном плане. Честно скажем, мы рассмотрели лишь малую толику вопросов. связанных с расой и культурой. Главный принцип здесь один. Знайте, чего вы не знаете. Это поможет вам понять, что вы можете что-то сделать с проблемой, улучшив свои методы подбора талантов. Надеемся, мы помогли вам сделать несколько шагов в этом направлении.